Совершив по всем рецептам книги Фрезера «Золотая ветвь. Ритуальное убийство дикаря-учителя», юноша Саладин тут же перекочевывает в иную литературную традицию и становится своеобразным воплощением никого вечного жида Агосфера. Дело в том, что чаша-пепельница, она же Святой Грааль, дает еще и дар вечной жизни. Сюда примешивается история Христа, история падения Римской империи, а затем тот же Саладин, слегка повзрослев, ему на виду лет двадцать пять, оказывается на Британских островах и знакомится как с королем Артуром, так и с Мерлином. Мерлин же из волшебника превращается просто в вора. По поиске святого Граиля становится актом элементарного воровства чаши-пепельницы у вечного юноши Саладина. И так до самого конца, где реальность современной Англии и Америки дана в форме хорошего детектива, но только суть самого преступления оказывается глубоко скрытой в слишком уж возбужденном воображении авторов. Подобный пересказ явно малопривлекательного произведения пришлось сделать потому, что здесь, по сути, дело зафиксированы все наиболее повторяющиеся штампы коммерческих поделок, так или иначе ориентированных на кельтскую мифологию. И в этом смысле от литературы не отстали и современные кинематографисты. Наиболее талантливой современной киноверсией, посвящённой королю Артуру и рыцарям Круглого стола, можно считать картину английского режиссёра Джона Бурмана Экскалибур 1980 год. Ориентируясь в своей версии на книгу Малори "Смерть Артура", Бурман постарался избежать пошлого осовременивания древнего мифа. Картина получилась очень зрелищной и костюмированной. Как по мнению известного медиевиста и семиотика Эко, фильм Бурмана всё-таки не является изображением подлинного средневековья, а скорее неким идеальным и внешним представлением о нём. Однако это не помешало фильму "Экскалибур" в 1980 году получить высшую оценку на Каннском фестивале, что еще раз подтверждает мысль о живучести и актуальности кельских сказаний. Не обошел своим вниманием миф о Святом Грааре и самый кассовый и популярный режиссер Голливуда Стивен Спилберг. В 1989 году он, пожалуй, снял лучшую картину из серии об Индиане Джонсе, «Индиана Джонс» и «Последний крестовый поход». По всем законам массовой культуры этот фильм довольно легко расправляется с древним мифом, и по своей фабульной структуре напоминает уже подробно пересказанный роман «Король навсегда». Однако благодаря прекрасной и островной игре Гаррисона Форда и Шона Коннери, картина приобрела несомненное очарование и стала одной из наиболее кассовых за прошедшее десятилетие. В 1991 году в Голливуде делают еще одну попытку осовременить легенду о Короле Артуре. Режиссер Терри Гильям выпускает картину «Король рыбак». Здесь, пожалуй, превалирует идея фрейдовского психоанализа, когда мифологическая основа подсознания человека Запада четко оказывается сориентированной на античные, а не кельтские мифы. Обращение к этой древней мифологии в своем аутотренинге и позволяет героям картины избавиться от разрушающих их душу комплексов и обрести, наконец, любовь и понимание, что оказывается почти равноцен на обретение Чаши Святого Грааля. Фильм был лауреатом на фестивале в Западном Берлине. а актриса Руэль получила Оскара за лучшую женскую роль. Но обращение в массовой культуре к кельтской мифологии не ограничилось лишь сказаниями о короле Артурии, волшебнике Мерлине и чаше святого Грааля. Немало современных авторов пошло по ниве непосредственного обращения к пантуону кельтских богов, и среди них оказался и американский писатель Раймонд Фист со своим романом «Сказка» 1988. В этом романе действие также разворачивается в двух планах. Современность и кельтская мифология. Начинается всё с того, что пользующийся успехом сценарист по имени Фил Гастингс решает переехать из солнечной Калифорнии на одинокую ферму, расположенную в штате Нью-Йорк. Переезжает он на одинокую ферму со всей семьёй, даже не подозревая о том, что он вступил во владение некого короля эльфов. Соединяя сразу три популярных жанра: фэнтези, детектив и роман ужасов, Фисту удаётся создать захватывающее повествование, в котором современные люди оказываются лицом к лицу с жестокой сутью кельтской мифологии. Здесь нет места романтическому приукрашиванию, равно как нет места и христианской нравственности, так как она кельтским богам просто неведома. Идея старая, как мир о параллельном существовании нескольких миров, приобретает в романе значение конкретной и ужасающей реальности. Получается так, что в далёкую Америку боги кельтской мифологии перебрались потому, что именно сюда, на территории старой фермы, были когда-то перевезены сокровища, которые и служили гарантом некого договора, заключенного давным-давно между смертными и не знающими жалости и по-своему красивыми кельтскими божествами. По всем законам жанра романов ужасов может вот-вот начаться самая настоящая катастрофа. Мир людей окажется в мгновение ока под властью непобедимых кельтских божеств, против которых не властно ни одно оружие смертных. на слова богов статус снова оказывается восстановлен, и люди так и оставляют нетронутыми сокровища. При определённом желании данный роман также можно рассматривать как определённую метафору, раскрывающую некие глубинные особенности человеческой психики, унаследованные ещё из дохристианских времён и заключающих в себе огромную разрушительную силу. Непосредственно к пантеону кельтских богов обращаются и такие современные писатели, создающие свои произведения в жанре фэнтези, как Гэмл Эдингс и Брукс и другие. Эти авторы работают в границах коммерческого фэнтези, и в этом смысле их творения не выходят из общего определения данного кавельти, так называемой литературы формулы или схемы. Другие мифологические системы и жанр фэнтези. Помимо германской, скандинавской и кельтской мифологии, современный жанр фэнтези стремится художественно освоить и другие системы. Этот процесс весьма показателен. Знакомство с мировой мифологической системой словно демонстрирует общую тенденцию к воссозданию некого «промира», о котором говорил еще в свое время Толкин. Но не только эта причина лежит в основе стремления современных писателей расширить свои мифологические интересы. В большинстве случаев здесь проявляется попытка найти новые удачные в коммерческом смысле сюжеты, наделенные некой не наскучившей еще читателю экзотикой. Такое сочетание исследовательского интереса и интереса коммерческого – Весьма показательно для современного англо-американского книжного рынка. Дело доходит даже до того, что авторы, словно недоудовлетворённые современными данными о мировой мифологии, стремятся выдумать своих собственных богов и героев. Создаётся прецедент некого подобия мифотворчества, и здесь также есть свои удачи и неудачи в сочетании коммерции и подлинной художественности. Разобраться в этом, дать конкретное представление о современном состоянии жанра фэнтези в англо-американской литературе и является непосредственной задачей данной главы. Чтобы сразу отделить семена от плевел, обратимся к творчеству одной из самых ярких современных американских писательниц, к творчеству Урсулы Легуин. Имя Урсулы Легуин хорошо известно в фантастике и ей посвящено немало монографий и научных исследований. Но несмотря на это, она остаётся явлением загадочным в современной литературе. Многие её романы с трудом поддаются точной классификации. Например, её книга "Маг земноморья", которая является первой из серии романов о земноморье, может быть смело отнесена к жанру фэнтези или философской сказки, а, скажем, "Левая рука тьмы" это социальная фантастика, равно как и "Бездольные". Роман Малофрено обычное историческое повествование. а в сборнике «Арсенианские рассказы» есть элементы того и другого и третьего. Все, кто так или иначе писали о Легуин, отмечали неповторимый стиль ее произведений и явную непохожесть ни на кого из современных писателей. Но во всем многообразии творчества Урсулы Легуин царит единая, связующая все и вся тема, пронизывающая каждую строку, каждое слово, которое выходит из-под ее пера. Вероятно, ощущение целостности возникает от того, что сам автор обладает единой картиной мира. Перед нами глубокий философ, который по-своему и не при помощи научной терминологии, а через художественные образы пытается воссоздать единую картину мироздания и ответить на самые существенные вопросы бытия. Разнообразие стилей, жанров и направлений, присущее книгам Легуин, укладывается в философскую систему, определяя ведущую тему своего творчества. Легуин сказала, что это тема бракосочетания или более в широком смысле слова Тема союза, союза людей. Личность, о которой я чаще всего пишу, не может быть в полном смысле отнесена к мужскому или женскому полу. На внешнем уровне это означает, что моему герою не присущи определенные стереотипы поведения, характерные для того или иного пола. А сам пол рассматривается мной как некая связь, единство, союз, но и не как конкретное поведение или действие. Когда я осознал это, я попыталась описать понятие единства через характеристику одного индивида, а точнее, через гермафродита. Но даже и в этом случае в подобном описании ощущалось немало условности, так как гермафродит продолжал восприниматься мной как супружеская пара, двое в одном или двое, которые составили неразторжимое целое, инь, как известно, не существует без ян, равно как и ян немыслим о без инь. Как-то меня спросили, как я понимаю основную тему своего творчества, и я совершенно машинально, последовательно верно ответила: Буркас считания Союз. В одном из своих лучших романов Левая рука тьмы Лигуин написала планету Зима, населённую гермафродитами. Более того, она с присущими ей фантазией и интуицией воссоздала целую культуру никогда не существовавшей цивилизации. Роман оказался настолько необычным, настолько не укладывался в общепринятые представления, что буквально потряс воображение читателей. и был удостоен двух самых авторитетных премий известных в мире научной фантастики премии Хьюго и Не뷸лы. Но не только об этом ошеломляющем успехе хочется вспомнить в связи с попыткой определения главной темы творчества Урсулы Ле Гуин. Основа полагающаяся в категории китайской философии Инь и Ян, то есть воплощение тёмного и светлого начал бытия, в самом названии романа мы видим перефраз древнекитайской мудрости. Свет это левая рука тьмы, так как «инь» и «ян» существуют неразрывно. Бракосочетание или «союз» «инь» и «ян» символизирует собой нечто большее, чем взаимоотношения между мужским и женским началами. Эти две категории играют определяющую роль в китайской космогонии и космологии. Они являются двумя взаимодополняющими началами, принципами, из которых проистекают события, мотивы, явления нашей жизни. «Инь-ян-дзы» — так называют это философское учение — предполагает универсальный дуализм сил инь-ян и циклическое взаимодействие пяти элементов или фаз, которые легли в основу всей духовной культуры Китая. В дальнейшем учение это нашло своё воплощение в деятельности гадателей, магов, алхимиков и целителей. Они непосредственно в творчестве Урсулы Ле Гуин воплотилось в романах тетралогии о Земноморье: Макзимноморье, Гробница Атуана, Самый дальний берег и Тихано. Идея о взаимодополняющих началах в XX веке обрела особую значимость. Возникнув ещё в период мифологического сознания, она через всевозможные мистические течения и оккультные науки нашла постепенно своё воплощение в различных областях знания, начиная с квантовой механики и кончая теорией психоанализа. Так один из создателей атомной бомбы, физик Роберт Оппенгеймер отмечал: "Способ мышления на основе взаимодополняющих начал А также описание действительности на основе того же принципа является древнейшей и довольно устойчивой нашей традицией. Опыт атоминой физики доказал вполне определённо, что этот способ мышления может быть достаточно последовательным, точным, основанным на строгих фактах и исключает какой-либо абсуррантизм. Итак, суть философской системы Легуин заключается в том, что она исходит из принципиальной целостности мироздания. Явление жизни и нашего бытия состоит из так называемых взаимодополняющих начал. Следовательно, самой важной проблемой должна стать проблема союза или контакта между противоположными началами, как в самом человеке, так и между различными национальными культурами, цивилизациями и целыми историческими эпохами. В противном случае катастрофа неминуема, ибо при нарушении этого союза, этого единства, будет нарушен важный закон бытия. В 1974 году вышел во многом пророческий роман Урсулы Легуин "Обездоленные". Идея о всеобщем спасении и уничтожении границ, оказавшихся бессмысленными и бессильными по сравнению с силами любви и дружбы, которые подобны ядерным силам, связывают воедино различные народы и цивилизации. Всё слилось воедино в этом крупном произведении. В исторической науке в настоящее время всё больше и больше даёт о себе знать тенденция направленная не на осуждение, а то или иной исторической эпохи, а на понимание, объективное определение её сущности и на уживление этого прошлого в контекст настоящего и возможного будущего. Легуин от Раманакраману пытается художественно проанализировать все возможные варианты существующих в мире взаимодополняющих начал. Так tetrлогия о земноморье это обращение к древней мистической практике, которая нашла своё воплощение в истории почти каждого народа. Роман Левая рука тьмы может рассматриваться как программное произведение, в котором проблема контакта заявлена уже в самом названии, а жанр социальной фантастики позволяет провести исследования сразу в нескольких областях: научной, художественной, философской, социально-утопической, культурологической и психоаналитической. Роман Бездолины это политический памфлет с элементами научной фантастики. междоконтакт анализируется с точки зрения взаимоотношения различных политических систем. В свою очередь, в романе Малофрено это обращение к прошлому. Контакт в нём рассматривается на чисто исторической основе. Харлан Эллисон, замечательный американский писатель-фантаст, к сожалению, почти неизвестный отечественному читателю, сказал как-то, что глядя на Урсулу Легуин, сразу начинаешь понимать, откуда она берёт неповторимую манеру повествования. А мне не у всех, кто встречал писательницу, её отличает особая индивидуальность, которая проявляется буквально во всём: в поведении, в привычках, во взаимоотношениях с людьми. Это личностное начало неизбежно чувствуется в любой строке, написанной её рукой. Оно-то и выделяет книги Лгуин из общего потока современной американской литературы. А личность, как правило, формируется в семье, и закладывается с детства. 21 октября 1929 года в городе Беркли, штат Калифорния, родилась девочка, которой дали имя в честь святой Урсулы. Её отец, Альфред Кребер, был знаменитым антропологом и теоретиком культуры. Мать, Теодора Кребер, впоследствии стала детской писательницей. В семье было ещё три брата: Теодор, Клифтон и Карл. Два старших брата были не родными. Альфред Кребер вдовец женился на Теодоре, когда у неё уже было двое детей от предыдущего брака. Семья была на удивление дружной, и никто из детей не был отделён родительским теплом. Отец преподавал в местном университете, и поэтому целый год семья жила в городе, но во время летних каникул они направлялись на свою ферму неподалёку от города Напа, где было всё, что нужно для счастья. 40 акров земли, дом и сарай, плюс вся округа в придачу, которую дети обследовали и обошли пешком под присмотром Жуаны да Лорас, индианки из племени Панага. Эти прогулки оставили такое незабываемое впечатление, что в дальнейшем путешествие навсегда стало неотъемлемой частью к книг Урсулы Легуин. Люди разных профессий и разных национальностей посещали летнюю резиденцию семейства Крэбер. Разговоров не было конца. Обсуждались самые разные проблемы, и детям разрешалось присутствовать и слушать взрослых. Именно отсюда и берёт начало интерес писательницы к общим вопросам культуры и антропологии как к науке. которая соединяет в себе все знания, касающиеся истории человеческих обществ и цивилизаций. Пожалуй, два основополагающих принципа подчеркнула Урсула Легуин из своего детства. Мысль о бесконечном разнообразии форм, которые может принимать та или иная общность людей, и уважение к подобному разнообразию, то есть принятие его как закономерности, имеющей полное право на существование. И как следствие, мы видим, что книги Урсулы Легуин – наполнены таким странным и непохожим друг на друга мирами, которые иногда даже с трудом могут быть признаны как человеческие общности. Но автор постоянно будет говорить о великом равновесии, гармонии и терпимости по отношению ко всему, что кажется на первый взгляд непонятным и даже диким. Но не только антропология оказала большое влияние на мировоззрение будущей писательницы. С детства она увлекалась норвежскими сказаниями и мифами, Настоящим же событием стало чтение книги одного из создателей жанра фэнтези, предшественника великого Толкина Лорда Дансени. Его роман Повесть о сновидении, появившийся в печати ещё в 1910 году, буквально ошеломил юную читательницу. Позднее Лгуин следующим образом будет описывать свои впечатления: "Я никак не могла помыслить раньше о том, что люди продолжают создавать мифы даже сейчас. Конечно, среди детей такое не редкость, Ну чтобы взрослые писали сказки для взрослых, где там совершенно не заботитесь о здравом смысле и всяких там объяснениях на этот счёт, а просто погружая своего читателя в фантастический мир внутренних владений. Подобного я уж никак не ожидала. Во всяком случае, для меня это стало решающим моментом жизни. Я открыла свою страну, свою духовную родину. Уже в возрасте 9 лет Урсула Легуин написала свой первый рассказ о человеке, которого преследовали злые эльфы. Другим источником творчества было знакомство ещё в раннем возрасте с китайской философией, и в частности с учением Лао-цзы. Основой школы Лао-цзы являлось учение о Дао. Ещё в детстве Урсула Легуин прочитала знаменитый перевод Артура Уэлли, который он озаглавил как Путь и его проявления. Перевод этот отличается прежде всего тем, что переводчик обратил своё внимание на нравственно-философский аспект учения. Когда читаешь книги Легуин, то поражает ее осознание нравственных ценностей и того чувства единого и нерушимого добра, которое пронизывает все ее творчество. Так, с точки зрения Лао Цзы, Дао выполняет свои функции совершенно естественно, но нет ни одного предмета или явления, возникающего без его участия. Дао постоянно находится в движении к противоположности, ненавязчиво исполняет свою роль. Он не вечен, существует независимо и без устали вызывает изменения. проявляясь везде и во всем. Хотя Дао приносит пользу всему сущему, но и не вступает ни с кем в борьбу, не стремится никого захватить, не считает свою деятельность заслугой перед окружающими, не добивается ни над кем господства. Такое поведение Дао Лао Цзи называл «тайной добродетелью» и рассматривал его как высший закон в природе и обществе. Сам принцип взаимодополняющих начал, который оказался столь продуктивным во всей интеллектуальной жизни XX века, В учении Дао он нашёл своё отражение в следующей формуле: светлое начало, дойдя до предела, сменяется тёмным, и тёмное начало, дойдя до предела, сменяется светлым. Солнце, дойдя до предела, возвращается обратно, луна прибывает и убывает. Васэ Сны должны объяснять себя сами. 1973, в котором Ли Гуйнь говорит об истории создания тетралогии о Земноморье, писательница утверждает, что сам замысел был продиктован её увлечением даосизмом. И она не столько выдумывала и сочиняла место действия и характеры людей, сколько открывала какие-то забытые, но постоянно существовавшие в её ображении земли. Известно, что по просьбе читателей Льюин сама составила список имён тех писателей и поэтов, которые оказали на её творчество определённое влияние. Сюда вошли английские романтики Шилле, Киц, Вотсворт, итальянский поэт Леопарди, Гюго, Рильке. а также Дикенс, Лев Толстой, Тургенев, Чехов, Пастернак и другие. Как видно из этого списка, русская классика оказала немалое влияние на творчество писательницы. Китайская философия и учение о дао корректируется в сознании писательницы особой нравственной системой Толстого. Отсюда берёт своё начало то пророческое звучание многих книг Ле Гуин, которое поражает современных читателей. Ведь неслучайно философ Бердяев так охарактеризовал феномен нашей литературы. Русская литература самая проφηтическая в мире. Она полна предчувствий и предсказаний, ей свойственна тревога о надвигающейся катастрофе. И опять мы видим, как действует во всём творчестве писательницы тот же принцип взаимно дополняющих начал. Влияние различных культурных традиций, соединение своеобразных художественный сплав фактов, взятых из различных отраслей знаний, сплав, который может родиться только в алхимическом тигле. Сюжеты и создаёт такое неповторимое явление, как романы и повести Урсулы Легуин. По мнению многих исследователей, тетралогия о Земноморье является лучшим произведением писательницы, хотя появление этой книги было продиктовано простым случаем. В 1967 году издательство Парнас-пресс попросило Легуин написать роман для подростков и юношества, предоставив при этом автору полную свободу в выборе темы, что, бесспорно, является в самом благоприятном условии для любого писателя. обладающего яркой индивидуальностью и богатым творческим воображением. За основу Олигуин у взяла свой ранний рассказ о некой маге, который оказался в плену у врага. Перед ним был выбор: либо остаться на положении раба, либо бежать в царство мёртвых, где враг мог стать слабее и где единственно его и можно было победить. Всё дело, правда, осложнялось тем, что из царства мёртвых уже нельзя было вернуться. Рассказ назывался Слово свободы. и было опубликовано ещё в 1964 году в сборнике 12 румбов ветра. В дальнейшем этот сюжет будет взять за основу третья книга фетрологии Самый дальний берег. Далее, если главным героем является маг, то нужно знать, откуда он появился, как стал магом, какие подвиги совершил до этого, как постепенно возник план всей фетрологии, и повествование теперь начиналось с самого начала, то есть с рождения и детства в уже упомянутом эссе «Сны должны объяснять себя сами», Урсула Легуин следующим образом определяет темы всех трех книг. Тема «Мага земноморья» наиболее детская из всех. Это тема вхождения в возраст. Роман «Гробница» от Уана, если попытаться выразить его парой слов, написан о взаимоотношении полов. Здесь достаточно символики, связанной с психоанализом. И все символы, о которых я, конечно, не думал осознательно, пока писала книгу «Мага земноморья». имеют непосредственное отношение к сексуальности. Более точную тему можно было бы определить как женский путь вхождения в возраст. Рождение, реинкарнация, смерть и свобода – это не тема, но темы этой книги. Роман «Самый дальний берег» посвящен смерти. И я считаю, что это вполне подходящая тема для моих юных читателей, ибо в тот момент, когда ребенок не просто знакомится со смертью как явлением, кстати, он живет с ней бок о бок с самого рождения, а начинает осознавать, что и сам он смертен, именно этот момент, этот час бытия и является тем часом, когда кончается детство и начинается новая жизнь. Как мы видим, перед нами снова вхождение в возраст, но только в более широком контексте. Магия, как уже было сказано выше, является ещё одной темой художественного исследования Легуин. К проблемам магии автор подходит сразу с нескольких сторон: научной, этнографической, психоаналитической и художественной. Начнём с имени. Имя Его магическая роль играет огромное значение во всём повествовании. Но многое Урсула Ле Гуин взяла из знаменитого труда Джорджа Фрейзера Золотой век. И здесь виден научный аспект исследования. Тень, же, которая постоянно преследует Джеда, это с одной стороны перефразированная мифическая сказка Ганса Андерсена, о чём сама Ле Гуин упомянула в эсэ "Ребёнок и тень" 1975, а с другой непосредственная перекличка с учением Юнга о том, что тень, возникающая в наших снах, Это не что иное, как подавляемые и скрывающиеся в подсознании все тёмные стороны нашего я. Огромное значение для всей первой книги трилогии Максима Намория имеет борьба между светом и тьмой. Смысл этого антагонизма в книге раскрывается следующим образом. Свет и тьма представляют добро и зло, а также являются полярно противоположными воплощениями жизни и смерти, знания и невежества, мудрости и глупости и так далее. Но чего они точно не представляют? так это бога и дьявола. Для всей трилогии не свойственна так называемая теологическая или божественная концепция бытия. Некоторые обитатели земноморья верят в богов, но народы внутренних земель, где и живет главный герой Джет, верят только в магию. Из романа «Гробница Атуана» мы узнаем, что жители империи Карагат верят в две разновидности богов – божественного короля, который является воплощением обожествленной государственной власти – явление известное в истории человеческой цивилизации ещё со времён древнего Египта и так называемых божественных братьев, о которых мало что говорится в самой книге. Эти же жители имеют и ещё один религиозный культ. Они поклоняются неким безымянным тёмным силам, что существовали с самого зарождения мира, когда ещё не было света. Поклонение безымянным уже утратило свою силу и пришло в упадок. По мнению Игуин, это и есть истинное воплощение зла. так как даже отживший культ требует все новых и новых человеческих жертв. В конечном же счете в основе всего мироздания лежит магия, сотворенная руками самого человека. В книге постоянно упоминается имя некоего Сегоя, который поднял из вод морских все ныне живущие острова. Земноморье — творение первого мага, отца и учителя ныне живущих магов. Создав по существу целую цивилизацию, Урсула Легуин — Даёт некую модель вселенной, где переплетены различные культуры и различные верования. Но всё это многообразие объединено общим всесильным законом, в котором и учитывается великий принцип взаимодополняющих начал, например, как свет и тьма, жизнь и смерть. И в этой общей системе, определяющую роль принадлежит прежде всего человеку. Именно в его душе скрыты огромные резервы, которые могут оказать непосредственное влияние на звёзды, на весь космос. и мы видим, как бы ни был сложенный огромен мир, созданный в воображении писательницы, он весь замкнут на человеческое «я», и в этом бесспорно и проявляется особый гуманизм творчества Урсулы Легуин. Однако, как уже было сказано выше, рядом с подлинно художественными произведениями на англо-американском книжном рынке появляются и произведения, преследующие исключительно коммерческий интерес. И в этом смысле, с учетом общей ориентации Запада на дальневосточную культуру, Значит, и ещё в конце XIX века философом Шопенгауэром именно Китай и Япония привлекают наибольший интерес писателей, ориентирующихся в основном на развлечение своих читателей. Здесь мифология Китая не анализируется достаточно глубоко, как это мы видели на примере творчества Лигуина. Здесь дальневосточная культура даётся лишь как экзотический фон, как некие декорации, используемые писателем лишь для того, чтобы создать определённую необычную атмосферу. Схема таких фэнтезий, оказывается, необычайно примитивна. Первое таинственное рождение героя. Второе чаще всего используется двоемирие, например, реалии современной Америки и средневековый или фантастический, легендарный Восток. Третье необходимо всегда является извечное восточное противопоставление сил света и тьмы. Но это противопоставление не даётся в чётких нравственных границах, потому что так называемые герои света Верешно спокойно могут совершать убийство без какого бы то ни было христианского покаяния. Эта нравственная релятивность с одной стороны является благодатным поводом для описания всевозможных жестокостей, а с другой придаёт писанию некий эффект философской псевдоглубины, напоминающий чисто романтическую традицию диалектики добра и зла, но только напоминающую, потому что герои подобных книг изначально не присущи страдания. 4. Сюжет разворачивается как скрытое единоборство двух высших существ, так как тайное происхождение главного героя чаще всего определяется его тайной родственной связью с каким-нибудь восточным божеством, демоном или драконом. Пятое. Необходимым является и мелодраматический сюжет. Смертная девушка обязательно должна полюбить светлого полубога. Эту девушку в качестве заложницы должен использовать представитель тьмы. Мелодраматический элемент, как правило, должен сопровождаться сексуальными сценами. Такова формула успеха, ибо по Фрейду насилие и секс должны перемежаться между собой, постоянно привлекая к себе читательское внимание. Шестое. От схватки светлого и тёмного героев должна зависеть судьба всего человечества. Предмет спора обязательно должен быть представлен в качестве той или иной магической вещи, например, древнего восточного меча, магических иероглифов и так далее. Но в конце концов все должно разрешиться в пользу света. К такому типичному восточному фэнтези можно отнести книгу МакЭвой «Чай с черным драконом». Промежуточное положение в этом смысле занимает творение Ласбадера-ниндзя и, и книги на японскую тематику Треваньяна. Двух последних авторов, пожалуй, с большей точностью можно отнести к жанру триллеров. Но дело все в том, что и Ласбадер, и Треваньян, роман с Сибуми, стремятся использовать политику и современность лишь как фонт, за которым скрывается некий кодекс мистического восточного единоборства, некая тайная война кланов наёмных убийц, берущих свои корни ещё из средневековой Японии, как в легенде ниндзя Глазбадаром. В реалиях современного Нью-Йорка, по сути дела, разворачивается финальная часть некогда средневекового конфликта двух вражеских кланов ниндзя. Здесь присутствует ярко очерченная восточная мифологизация. Конечно, дана это мифологизация чисто внешняя, Но этот характер чистой экзотики, но именно она и привлекает прежде всего автора, а не современная социальная жизнь или психология героев. В своём романе Сибуми Треванян всё повествование выстраивает на базе древней японской игры Го. Эта игра, это соня её фантастических правил, и становится сюжетным стержнем или строгой схемой романа. Можно сказать, что именно игра Го буквально мифологизируется в произведении Треваняна через призму правил игры. Рассматриваются политические интриги Японии конца Второй мировой войны, тайные военные спецслужбы и так далее. Движение на доске косточек воплощается в виде определённых жизненных ситуаций. У главного героя романа Сибуми есть и свой сильный соперник, с которым он и ведёт непрекращающийся поединок на протяжении всего романа. Го постепенно и становится тем самым магическим предметом, от обладания которым могут зависеть судьбы целого мира. Однако в этих порой увлекательных, умозрительных литературных построениях нет и не может быть никакого раскрытия психологии героев. Здесь также нет места для сложных философских проблем бытия. Отсутствует подобных фэнтези и метафоричность повествования, когда за сказочными элементами сюжета автор пытается скрыть некие общечеловеческие проблемы, как это мы видели в тетралогии Лгуин. Воздействие книг Схим носит чисто внешний характер. а релятивность в области нравственных ориентиров, заключает немалый деструктивный элемент. Элементы жанра фэнтези проникли не только в триллер, но и в хоррор. Так знаменитый и наиболее популярный американский писатель Стивен Кинг, создавая свою замечательную повесть «Обезьянка», которая вошла в сборник «Команда скелетов» «Скелетон Крю» 1985-й, явно ориентировался на китайскую мифологию. Главным героем этой повести является некая плюшевая обезьянка, которая своей игрой на маленьких тарелочках каждый раз предрекает чью-то смерть. Именно эта обезьянка всю жизнь преследует рассказчика, всё время всплывая в самый неподходящий момент из глубины его памяти. В этой повести Кинг попытался дать некий вариант психоанализа своего героя. Комплексы вины еще и дущие ещё из детства словно определили всю дальнейшую взрослую жизнь Холла. Война с угрожающей обезьянкой как с воплощением вселенского зла становится сюжетным центром повести. именно столкновение злого и доброго начал и наличие конкретного магического предмета плюс ясно очерченная мифологема всё это позволяет говорить об очень ярких чертах жанра фэнтези. Но именно сама плюшевая обезьянка и является той художественной деталью, которая и привязывает все повествования Кинга к китайской мифологии. Так, по данным словаря Серлата, обезьянка является чисто китайским символом, ориентированным на изображение подсознательных импульсов, как положительных, так и отрицательных. Подробнее с текстом повести можно ознакомиться в приложении данной книги в переводе автора этой монографии. Следующий по популярности, пожалуй, можно назвать египетскую мифологию. Скорее всего, авторов, работающих в жанре фэнтези, здесь привлекает седая древность этой мифологической системы. Получается так, что сама тема призвана придать писаниям некой солидности и фундаментальности, ведь египетская мифология древнее как греко-римской, так и библейской, то есть таких систем легендарных сказаний о богах и героях, которые легли в основу всей западноевропейской цивилизации. Из современных писателей, работающих в данном направлении, прежде всего следует назвать Роджера Зелязни. Свой роман «Создание света. Создание тьмы» 1969-й автор подчеркнуто строит на основе сказаний Древнего Египта. Правда, назвать это произведение чистым фэнтези, пожалуй, нельзя. Скорее всего, это фэнтези с элементами киберпанк-фэнтези, где древние боги выступают в роли своеобразных инженеров, изобретателей новых моделей роботов. При чтении этого романа создаётся впечатление, будто присутствуешь на выставке авангардной скульптуры, где живые, реальные формы причудливым образом сочетаются с холодными металлическими конструкциями. Изолязние бесспорной нельзя отнести к авторам, пишущим в строгих схематических рамках. Нет перед нами подлинный художник слова. но тяготеющий не к так называемому «магическому реализму», как к универсальному явлению во всей современной литературе, а скорее к традициям литературы американского модернизма, когда в каждой фразе создается некое свое лингвистическое пространство, своя модель вселенной, которая преподносится авторам с интонацией черного юмора. Именно этот юмор является наиболее яркой стилистической особенностью писателя, которая и позволяет хоть в какой-то мере поставить творчество Зелязни в контекст творчества американских модернистов, например, Пинчона Радуга гравитации, у читателя может создаться впечатление, что Зелязный в высшей мере склонен к так называемой самоиронии, которая и не позволяет уж слишком увлечься, рою достаточно громоздким ифотворчеством. Как отмечал другой известный американский писатель и теоретик жанра фэнтези и научной фантастики Хорлан Нелисон, подобным чувством юмора, надо полагать, обладал Тарквимада Именно в силу этой стилистической особенности, или сказать, романа Зелазни почти не возможно. По тонкому замечанию видного английского фантаста и одновременно историка фантастики Брайана Олдиса, Зелазни приготовит вам отменную сахарную глазурь, но самого торта вы так и не попробуете. В случае с романом Создание света, создание тьмы, египетская мифология во многом дана лишь как фон, как экзотический элемент в некой эстетической игре с читателем. В этом романе, как и во многих других произведениях писателя, наличествуют два смысловых плана. Первый сюжетный или научно-фантастический: контакты на планетáх, управление сном, земная колония на далёкой планете и так далее. Второй мифический, который включает на основе египетских древних сказаний раскрытие авторского взгляда на миф о смерти и воскрешении, на проблему взаимоотношений богов и людей. на проблему существования рая как некой утопии, построенной на несправедливости и лжи. Именно эта ориентация на утопическое мышление и позволяет прежде всего говорить о романе «Создание света», «Создание тьмы», как о фэнтези, несмотря ни на какие элементы киборгпанковой стилистики, ориентированные в основном на чистую технологию. В какой-то степени к египетской мифологии можно отнести и четырехтомную эпопею «Книга нового солнца», В 1983-1985 годах американского писателя Джина Вулфа. Эта эпопея, написанная в жанре фэнтези, представляет собой эпические хроники жизни подмастерья пыточной гильдии Севериана. Движение сюжета осуществляется в данной книге на богатом самобытном фоне, умирающая в последствию угасания светила планета Урд, жители которой давно и сознательно отказались от достижений технического прогресса. Местонаки заняла магия что метафорический горизонт в какой-то мере отражать и современную ситуацию Запада. Где так, понятно, урты и её обитатели живут лишь в ожидании второго пришествия некого миротворца, способного заново зажечь солнце и дать таким образом новый импульс к жизни. Следует отметить, что уникальность серии Уолфа, сумевшая соединить в себе сюжетную насыщенность героической фэнтези и богатый мифологический контекст современной интеллектуальной прозы, Включая сюда и сложные лингвистические конструкции, позволило критикам сравнить построенный писателем мир с произведениями Толкина. В отличие от Злаздня и его романа Создание света создания тьмы, эпопея Вулфа напрямую не прибегает к египетской мифологии. Скорее всего, здесь речь идёт может идти о неком симбиозе многих мифологических представлений, включая сюда и христианские сказания и идею апокалипсиса. Однако первая часть эпопеи, роман «Тень палача» «The Shadow of the Fortress» 1980-й, который получил в 1981 году Всемирную премию фэнтези, в немалой мере напоминает знаменитую египетскую книгу мертвых. В Гелиопольской песне, например, таким образом представлена общая египетская картина жизни и смерти. Наши предки покоятся там, со времен мироздания. Из тех, кто родится на свет во множестве неисчислимом, не осядет в Египте никто. В городе Вечности всем по головному приюту готов. Известно, что обитатели Нильской долины очень рано решили для себя извечную проблему жизни после смерти. Довольно долго смерть представлялась египтянину просто как разлука острального тела К, с тленной оболочкой. Нужно было только научиться вновь восстанавливать эту связь, причём сделав тленное нетленным. Для этой цели были разработаны с одной стороны методы мумификации трупа, а с другой магические формулы. которые позволили бы астральному телу обитать в мумии. Гробница была для египтянина таким образом не саркофагом, не склепом в нашем смысле слова, а домом, в ней навечно поселялся умерший, его мумия, статуя и его душа. Рядом с городами вырастали их молчаливые двойники некрополи, куда постепенно переселялись жители. Умершие цари господствовали над этими некрополями в своих пирамидах. Но в отличие от простых смертных, фараоны получили привилегию восходить из пирамид ввысь в царство богов. Уже не просто как astralное тело, а сама душа ба фараона имела право пребывать в союме высших существ. В период древнего царства посмертная судьба человека определялась главным образом состоянием гробницы и заупокойным культом. Поэтому строительство гробниц было главнейшей заботой тех египтян, которым средства позволили соорудить себе вечный дом. Фараоны начинали строить гробницы с первых дней правления, а многие вельможи в древнеегипетских документах указывали на сооружение усыпальницы как на важнейшее событие своей биографии. Именно эту атмосферу всеобщего декаданса и хочет передать в своём первом романе Тень палача Вулф, описывая жизнь главного героя Севериана, писатель довольно точно воссоздаёт психологию подростка-сироты, который в силу обстоятельств Должен жить в некой странной гильдии палачей, где с детских лет людей готовили к служению довольно страшному искусству мучить, а затем в мастерской тонко, с болью и без неё, забирать у своих жертв жизнь. Мальчики, принадлежащие этой своеобразной гильдии палачей-сироты, их родители чаще всего знатных вельмож, сами их решили жизни в этих стенах, а затем погребли в красивых склепах, которые и становятся местом для игр и развлечений. Описание склепов в романе Вулфа создаёт ощущение целого города мёртвых, неких домов, где продолжают жить души умерших. Именно в один из таких склепов и любит приходить юный Севериан и подолгу смотреть на фамильный герб, изображающий плывучий корабль. У Севериана создаётся полное ощущение, что погибшие родители его покоятся именно здесь и что они продолжают с ним общаться и после смерти. Примечательно, что почти у каждого юного воспитанника гильдии палачей есть свой особый склеп дом, где он также ищет общения с родителями. Вулф здесь явно пытается воссоздать особый тип психики, особый тип мировоззрения, где общая идея смерти оказывается весьма созвучной с древнеегипетской концепцией. По мере развития сюжета Северий вынужден покинуть гильдию, так как совершил самое страшное преступление, вместо того, чтобы по всем законам искусства палача, уготовить своей жертве медленную и мучительную смерть. И он уж улюбился в прекрасную заключённую и даровал ей смерть скорую и безболезненную. Отметим, что восприятие смерти как простого перехода из одного живого состояния в другое также берёт свои корни в египетской мифологии. Поступок Севериана как раз и заключается в том, что он перебрёг своими магическими обязанностями полоч, которые либо ускоряют, либо замедляют этот переход. Впрочем, в дальнейших эпопеях уже не так строго следуют канонам египетской мифологии. При чтении у читателя создается впечатление, будто автор стремится использовать не одну, а сразу несколько мифологических систем для создания особой атмосферы декаданса и распада царящих на всей планете Урт.